Ему частенько приходилось перебегать к услугам врача. Они не были друзьями, но при случае обменивались с ловцом другим, так что Вергар Дю Шамбон, случайно встретив доктора у губернатора Водрея, счел нужным поблагодарить его. Между их женами общение исключалось. Лишь вежливое приветствие перед встречей не более. Госпожа Вергор, родившаяся в среде экведекских буржуа, с трудом скрывала презрение, испытываемое к молодой жене врача. Последняя, как всем было известно, приехала из родной Нормандии со своими жалкими пожитками всего за несколько дней до свадьбы. По всем манерам крестьянка, с которой даме ее положение не пристало иметь ничего общего. Это, впрочем, не помешало госпоже Вергор почувствовать себя оскорбленной невниманием, так как молодая жена доктора не нанесла ей, как полагалось, в городе свадебный визит. Разве она не была супругой знатного лица? По крайней мере, она тешила себя этой мыслью, даже если и обольщалась на сей счет. Матильде Тренен не пришло в голову и совершенно правильно обременять себя церемонией, которую она считала несущественной. Поэтому, хоть они и жили через улицу Сен-Луи, но никогда не общались и даже не оказывали одна-другой мелкие соседские услуги до тех пор, пока Гийом не вытащил Марии из сугроба. С этого дня он стал ее рабом и проводил время в мыслях о том, чтобы сделать девочке приятное, рассчитывая получить в награду радостный возглас или улыбку, от которых на щеках малышки появлялись очаровательные ямочки. Если не надо было зубрить в колледже латынь, мальчик любил ходить по нижнему городу, бродить в порту даже зимой. Когда река волокла огромные глыбы льда, смерзавшиеся затем в причудливый фантастический пейзаж, из белого, синеватым отливом льда выступали мачты попавших в плен кораблей. Рискуя сломать ноги, он преодолевал каменистую дорогу, которой едва хватало для одной повозки и которая вела из верхнего города к причалам чтобы зайти к своему приятелю Франца Ниелю, сыну богатого купца с улицы Солифор. Вдвоем они множество раз следовали по одному и тому же маршруту. Ходили по кривым улочкам с романтическими названиями Канаргьер, Соматло, с низкими домами, сложенными в основном из принесенного с побережья черного камня. Они никогда не отваживались посещать таверны или постоялые дворы, такие как, например, «Золотой лев», «Треголубя» или «Царь Давид». Отец Гийома охлистал бы его розгами по спине, если бы только заметил там. Им довольно было прильнуть на миг заиндевевшим окошком, казавшимся розовыми из-за отблесков огня, Зато они очень любили заходить к ремесленникам, к корабельному плотнику или оружейнику, или же в лавочку судового поставщика. Их знали и с радостью встречали. Мальчики часами могли торчать там, завороженно глядя, как дядюшка Лекер вырезал нос корабля или в магазине господина Климана с восхищением разглядывать компасы, астролябии, украшенные экзотическими существами, коробочки для пряностей, пачки табака и искусно сложенные стопками связки новых корабельных снастей, приятно пахнувших пенькой. Иногда им что-нибудь дарили, особенно Гийому поскольку все знали, что он мечтал о море с тех пор, как только научился отличать корабль от повозки. Моток веревочки, либо несколько кусочков сахара — редкость в этих местах, где кондитерские изделия сдабривали соком клена.